Я моргнула. В голове звенело, перед глазами все расплывалось. Пусть не с первой попытки, но мне все же удалось распутать веревки и подняться на ноги. Голова взрывалась от боли, рука с браслетом почти не двигалась. Возможно, перелом или вывих, но точно понять это, когда каждая клеточка тела билась в агонии под воздействием артефакта, было невозможно. Вдохи и выдохи давались трудом, и я боялась, что сломано несколько ребер. На подгибающихся ногах я добрела до разбитого экипажа. В водительскую дверь смяла от удара, и пришлось забираться в салон через переднее пассажирское сиденье. Роджеро Брэнси так и остался сидеть на своем месте. Голова его безвольно свесилась на бок под жутким, неестественным углом. Странно, но крови почти не было. Приборная панель треснула, погнутый руль вдавился в грудь водителя. Борясь с подкатившей дурнотой, я коснулась шеи мужчины. Пульс не прощупывался. Господин Руджеро Брэнси, злоказненный зельевар, занимающийся изготовлением запрещенных зелий, семь лет назад, избежавший каторги за работу с Кацином и способствовавший убийству по меньшей мере двух леди Кастанелло, был мертв. Я зашарила руками по салону в поисках кристаллического ключа от экипажа, отлетевшего куда-то в момент столкновения с деревом. Управлять сложной машиной, да еще и получившей значительные повреждения, я не умела, но выбора не оставалось. Стоило хотя бы попытаться. Пройдясь ладонями по пиджаку Брэнса, я почувствовала что-то в одном из карманов и с нескрываемым удивлением извлекла сложенное в четверо письмо. Мельком пробежавшись по написанным синеватыми чернилами строчкам, в глазах двоилось, и понять текст было совершенно невозможно, я убрала тонкую белую бумагу за корсаж платья. Ключ обнаружился под ногами водителя. Я достала его и дрожащими руками вставила в разъем у руля. Приборная панель на мгновение вспыхнула синим, экипаж дернулся. От резкого движения крышка капота с грохотом откинулась вверх, ударив по лобовому стеклу. Меня и тело Бренцы осыпало осколками. Экипаж содрогнулся еще раз. Внутри двигателя что-то заискрило, защелкало. Обмирая от ужаса, я торопливо выбралась наружу и отползла как можно дальше от опасной машины. Пришлось признать, что идея доехать до поместья себя не оправдала. В вознеможении я опустилась прямо на дорогу. Меня колотила крупная дрожь. Тело казалось сплошным ушибом. Больно было не только двигаться, но даже думать. В десяти шагах лежал мертвый мужчина и убила его, пусть и косвенно, я. Если бы не тонкая, хрупкая связь между мной и умирающим лордом Кастанелло, если бы не ответственность, которую я чувствовала за его жизнь... Я бы, наверное, сдалась. На дороге отчетливо проступали свежие следы шин. Закусив губу, я заставила себя встать, нащупала в кармашке пузырек с обезболивающими кристаллами и проглотила их все разом, не чувствуя кофейного вкуса. Подобрала испачканные изугрудно зеленой юбки и побежала. Обратно.